Глава 37. Вечер. Сирень уже оцвела. т Но это вовсе не делал райский уголок, который устроил на открытой веранде своего дома Тейнер, менее привлекательным. Вокруг стола, на котором имелось и что выпить, и чем закусить, были расставлены плетеные кресла. В креслах, блаженно раскинувшись, отдыхали участники недавнего рейда в сферу. На экране большого телевизора, стоявшего в углу веранды, появилась заставка дневного выпуска всемирных новостей, которую сменило круглое, усатое лицо постоянного ведущего. «Добрый день, дорогие граждане Объединенной Земли!» Ведущий подался в сторону камер, словно пытался войти в дом каждого зрителя. Главной новостью сегодняшнего дня является продолжение все той же темы, о которой мы говорим вот уже на протяжении недели. «Итак, что же произошло в так называемой сфере стабильности, принадлежащей корпорации «Скейлз»?» «Для того, чтобы постараться найти ответ на этот вопрос, сегодня мы пригласили к нам в студию первого вице-президента корпорации «Скейлз». «Выключи», — повернувшись к Латимеру, рядом с которым лежал пульт дистанционного управления, потребовал Хук. «Иначе я в него чем-нибудь запущу». «Тебе неинтересно?» — изобразил удивление л а т и м е р «Надоело слушать это дерьмо!» — мрачно пробурчал Хук и, как следует, отхлебнул из стакана, что держал в руке. Нажав на кнопку на пульте, Латимер выключил телевизор. «Я и прежде догадывался, что средства массовой информации, даже те, которые гордо именуют себя независимыми, сообщают новости в несколько отретушированном виде», — сказал Волков. «Но я даже представить себе не мог». что искажения достигают таких размеров, что за ними полностью исчезает истина. Волков недоумевающе развел руками. «Должно быть, в данном случае правда просто никого не интересует», сказал Тейнер. «А как же мы?» Эмоционально взмахнул рукой Асата. «Как же те, кому удалось выбраться из сферы вместе с нами? Выходит, нас тоже устраивают эти потоки лжи, льющиеся с экрана? «Я имею в виду тех, кто обладает достаточной властью для того, чтобы заняться расследованием деятельности с к е й л с спокойно ответил Тейнер. «Похоже, корни программы по созданию вариантов тянутся гораздо глубже, чем нам кажется», — заметил Стинов. «А нас самих, как выяснилось, вообще не было в сфере», — усмехнулся Хук. «Новая нога Вельта в качестве доказательства принята не была». «И это несмотря на то, что доктор из сферы готов был под присягой подтвердить свое твердое намерение отрезать то, что оставалось от моей прежней ноги», — улыбнулся Вельт. «До сих пор не могу простить этого старика, хотя и понимаю, что он хотел спасти мне жизнь. Если бы не Ом, быть бы мне калекой. Если бы не Ом, все мы превратились бы в материал для создания новых вариантов». «Сказал Латимер, а пока среди нас, слава богу, только один полувариант. Кончай!» С притворным негодованием Вельд запустил в Латимера апельсин. «Мог бы сначала почистить», — поймав апельсин, обиделся Латимер. «Не могу понять людей», — вернулся к прежней теме о с а т а «Полтысячи человек. Почему все они молчат?» «А я их, наоборот, очень даже хорошо понимаю». Меланхолично произнес Волков. «Каждый из них, вне зависимости от возраста и стажа работы, получил пожизненную пенсию от корпорации, а это, согласитесь, очень неплохой стимул для того, чтобы держать рот на замке, а в случае необходимости отвечать, что в сфере произошла авария, о причинах которой ты не имеешь ни малейшего представления, о с е м ь и погибших». Большинство из тех, кто работал в сфере, брали семьи с собой. н ну, о а с теми, кто остались на земле, я думаю, корпорация тоже нашла способ договориться. Несколько человек попытались рассказать правду, так их просто подняли на смех. А одного, говорят, тогда же засадили в психушку. Это был директор Центрального банка сферы. Он действительно был не в себе. Так стоит ли терять пожизненное содержание в обмен на сомнительное удовольствие стать всеобщим посмешищем или объектом пристального внимания практикующих психиатров? Пусть так. Но почему никто не хочет обращать внимание на то, каким необычным образом мы выбрались из сферы? в с ё еще не желал сдаваться о с а т а Почему никого не интересует то, что изменились параметры поля стабильности? «Ты ошибаешься, друг мой», — направил на Асата указательный палец Хук. «В каком смысле?» «Передай мне, пожалуйста, вон ту бутылочку». Палец Хука переориентировался в сторону стола. «Тогда и объясню». «Держи», — Асата протянул Хуку квадратную бутылку Джина. «Благодарю». Хук плеснул себе в стакан спиртного, затем долил в него тоника, бутылка с которым стояла возле ножки его кресла. Я только вчера видел по телевизору одного мужика, которого представили как известного специалиста в области изучения поля стабильности. Фамилию его, извини, запамятовал. Олсен, Йенсен или что-то вроде этого. Короче, что-то скандинавское. Так вот, он исписал целый стенд формулами, объясняя, что ничего удивительного не произошло. Он сказал, что и прежде — Наблюдатели из исследовательского центра отмечали образование микропробоев в поле стабильности. То, что на этот раз пробой оказался значительных размеров, он связал с аварией на некоем таинственном химическом производстве, расположенном в сфере. Ну а дыра, в свою очередь, затягиваясь, изменила параметры поля. Все, как видишь, очень просто. Я полный профан в этой области, но даже мне ясно, что никакие химические реакции не могут оказать воздействия на поле, — фыркнул Волков. «А что ты мне все это объясняешь?» Хук взмахнул руками, частично расплескав содержимое своего стакана. «Насколько мне известно, пока еще ни один академик не высказал своего несогласия с этой бредовой теорией. А я бы еще спросил, почему пробой в поле образовался точно на месте, где проходит туннель?» — задал вопрос воображаемому оппоненту Стинов. И почему именно в это время все оставшиеся в живых жители сферы спустились в машинный зал? «И как они вообще в этот зал попали?» — добавил еще один вопрос о с а т а «Заплатите мне столько же, сколько получил за свое выступление этот самый Олсен Йенсен», — хохотнул Хук, к я найду ответы на все ваши вопросы». А я бы объяснил это просто, склонив голову к плечу и, приподняв чуть разнесенные в сторону руки, Вельд принял ангельскую позу. «Божественное провидение!» Благоговейно произнес он, и уже вполне нормальным голосом, взяв в руку рюмку водки, закончил. «Не счесть числа чудес Господа нашего!» «Отличный тост!» — отсалютовал стаканом Хук. «Присоединяюсь!» «А куда пропал Юрген после того, как начистил физиономии тем ребятам из службы безопасности, которые не хотели выпускать беженцев с территории исследовательского центра?» — спросил Латимер. «На следующий день во время пресс-конференции, в которой он участвовал вместе с официальными представителями Скейлс, Юрген обвинил руководство корпорации в гибели работавших в сфере людей», — сказал Асата. Но после этого ему ничего иного и не оставалось, как уйти в подполье, — заметил Хук. Я бы на его месте именно так и поступил.